Интерлюдия. Рами. рафи мирза всегда был умным мальчиком. Он обладал потрясающей памятью и умел вести беседу. Он впитывал языки как губка и обладал абсолютным слухом к ритму и звуку. Он не просто повторял услышанные фразы, а произносил их в точности подражая первоисточнику, с таким чувством, как будто на мгновение становился им. В другой жизни он выступал бы на сцене. Он обладал непередаваемым умением, заставлял простые слова петь. Рами был талантлив и имел достаточно возможностей проявить себя. Его семья успешно пережила все превратности той эпохи. Хотя она оказалась в числе мусульманских семей, потерявших землю и имущество после соглашения о постоянном поселении, Семья Мирзы нашла работу, хотя и не очень хорошо оплачиваемую, в семье мистера Хораса Хеймана Уилсона, секретаря Азиатского общества Бенгалии в Калькутте. Примечание. Соглашение о постоянном поселении, договор между ост компанией и бенгальскими землевладельцами о фиксированном доходе с земель. Сэр Хорас проявлял большой интерес к индийским языкам и литературе и с большим удовольствием беседовал с отцом Рами, прекрасно говорившим на арабском, персидском и урду. В результате Рами вырос среди белой элиты Калькутты, среди домов с портиками и колоннадами, построенных в европейском стиле, и магазинов, рассчитанных исключительно на европейскую клиентуру. Уилсон рано проявил интерес к образованию Рами, и пока другие мальчики его возраста еще играли на улицах, Он посещал занятия в Магометанском колледже Калькутты, где изучал арифметику, теологию и философию. Арабскому, персидскому и урду его учил отец. Латынью и греческим он занимался с репетиторами, нанятыми Уилсоном. Английский впитывал из мира вокруг. В семье Уилсонов его называли маленьким профессором. Благословен Рами, ослепительный Рами. Он не имел ни малейшего представления о том, для чего все это изучает, только знал, что приводит взрослых в восторг. Часто он показывал фокусы гостям, которых приглашал сэр Хорос. Ему показывали несколько игральных карт, и он с точностью повторял масть и достоинство карт в том порядке, в котором они появлялись. Ему зачитывали большие отрывки из стихов на испанском или итальянском, а он, не понимая ни слова, декламировал их с теми же интонациями. Когда-то он гордился этим. Ему нравились удивленные возгласы гостей, нравилось, как они ерошат ему волосы и суют сласти в ладонь, прежде чем прогнать на кухню. Тогда он не понимал, в чем разница между сословиями и народами. Он думал, что все это игра. Рами не видел, как отец наблюдает за ним из-за угла, озабоченно сдвинув брови. Не знал, что произвести впечатление на белого человека может быть так же опасно, как и спровоцировать его. Однажды вечером, когда Рами было двенадцать, гости Уилсона вызвали его во время разгоряченного спора. «Рами!» — подозвал его мистер Тревильян. частый гость в доме, мужчина с большими бакенбардами и сухой волчьей улыбкой. Подойди. Лучше оставь его в покое, сказал сэр Хорас. Я пытаюсь доказать свою точку зрения, мистер Тривельяни поманил его рукой. Будь добр, Рами. Сэр Хорас не запретил Рами подходить, поэтому тот поспешил к мистеру Тривельяни и встал прямо, сложив руки за спиной, как маленький солдат. Он уже знал, что англичане обожают такую позу. — Да, сэр? — Посчитай до десяти по-английски, — попросил мистер Тревельян. Рами подчинился. Мистер Тревельян прекрасно знал, что Рами это умеет. Представление предназначалось для других присутствующих джентльменов. — А теперь на латыни, — велел мистер Тревельян, а когда Рами справился и с этим заданием, добавил — и на греческом. Рами подчинился, раздалось одобрительное покашливание. Рами решил попытать удачу. «Маленькие цифры для маленьких детей», сказал он на превосходном английском. «Если вы желаете побеседовать об алгебре, выберите язык, я готов». Гости восторженно заохали, Рами заулыбался, покачиваясь взад-вперед на каблуках в ожидании непременной конфеты или монеты. Мистер Тревельян повернулся к гостям. «Взгляните на этого мальчика и его отца. Они обладают похожими способностями, похожим происхождением и образованием. У отца было даже больше преимуществ. Как мне сказали, его отец был из богатых купцов. Но богатство приходит и уходит. Несмотря на прирожденные таланты, мистер Мирза сумел добиться лишь положения слуги». «Ведь так, мистер Мерза!» Рами увидел на отцовском лице очень странное выражение, как будто тот пытается сдержаться, словно проглотил горькое семя, но не может его выплюнуть. Игра вдруг перестала казаться веселой. Теперь Рами пожалел, что решил покрасоваться, хотя и не мог понять, что происходит. «Ну что же, мистер Мерза!» — сказал мистер Тревельян. Вряд ли вы желали стать лакеем, не так ли, мистер Мирза? Нервно кашлянул. Служить сэру Хорасу Уилсону большая честь. Ох, бросьте, не пытайтесь быть вежливым. Мы все знаем, как он портит воздух. Рами уставился на отца, которого до сих пор считал ростом с гору, ведь он научил его писать арабские и латинские буквы, научил как делать намаз, объяснил, что такое уважение, его хафис. Мистер Мерзак кивнул и улыбнулся. — Да, это так, мистер Тревельян, сэр. Конечно, я предпочел бы оказаться на вашем месте. — Но вы на своем, — сказал мистер Тревельян. — Видите, Хорас, эти люди тоже честолюбивы. У них есть интеллект и стремление к самоуправлению, как и должно быть. Примечание. Хотя Рами этого и не знал, Он оказался в центре дебатов между ориенталистами, включая сэра Хораса Уилсона, выступавшими за обучение индийских студентов в санскриту и арабскому, и англицистами, такими как мистер Тривильян, которые считали, что талантливых индийских студентов следует обучать английскому. Эти дебаты выиграют англицисты, которые лучше всего представлены в известной работе лорда Томаса Макколе: Минутка об образовании. написанное в феврале 1835 года. «В настоящее время мы должны сделать все возможное, чтобы сформировать класс, способный стать посредником между нами и теми миллионами, которыми мы управляем. Класс индийцев по крови и цвету кожи, но англичан по привычкам, мировоззрению, морали и интеллекту». Лишь ваша образовательная политика удерживает их внизу. У Индии просто нет языков, пригодных для государственного управления. Местные поэмы и эпосы очень занимательны, но когда дело доходит до управления... Все снова начали громко спорить, позабыв о Рами. Он посмотрел на Уилсона, все еще надеясь получить награду, но отец бросил на него суровый взгляд и покачал головой. Рами был умным мальчиком. Он понял, что нужно незаметно удалиться. Два года спустя, в 1833 сэр Хорас Уилсон уехал из Калькутты и занял должность первого декана кафедры санскрита в Оксфордском университете. Примечание. Избрание Уилсона на эту должность вызвало определенную полемику. Он конкурировал с преподобным Миллом, чьи сторонники распространили слух, будто Уилсон недостаточно тверд для этой должности. поскольку у него восемь внебрачных детей. Сторонники Уилсона защищали его, утверждая, что на самом деле внебрачных детей у него только двое. Мистер и миссис Мирза, разумеется, не возражали, когда Уилсон предложил взять их сына с собой в Англию, и Рами не держал зла на родителей за то, что не пытались оставить его при себе. К тому времени он уже знал, насколько опасно противоречить белому человеку. «Его будут воспитывать в Йоркшире», — объяснил Уилсон. «Я буду навещать его, когда смогу отлучиться из университета. Позже, когда он подрастет, я отправлю его в университетский колледж». Чарльз Тревильян, возможно, прав, и английский язык способен открыть дорогу для местного населения. Но для ученых имеют ценность индийские языки. Английский годится для чиновников в гражданской администрации, а нам... Требуются настоящие гении, изучающие персидский и арабский. Кто-то должен поддерживать древние традиции. Родные попрощались с Рами в порту. Вещей у него было немного. Из своей одежды он вырастет уже через полгода. Мать обхватила его щеки ладонями и поцеловала в лоб. — Не забывай писать. Раз в месяц. Нет, раз в неделю. И обязательно молись. — Да, Амма. Сестры прижались к его сюртуку. «Ты пришлёшь нам подарки?» — спросили они. «А с королем встретишься?» «Да», — ответил он. «Нет, мне это не интересно. Отец стоял немного в стороне, наблюдая за женой и детьми, и щурился, словно пытался получше запечатлеть всё в памяти. Наконец, когда прозвучал сигнал к посадке, он прижал сына к груди и прошептал. «Аллах, Хафиз, да защитит тебя Аллах!» Не забывай писать матери. Да, Аббу. И не забывай, кто ты такой, Рамис. Да, Абу. В то время Рами уже исполнилось 14, и он хорошо знал, что такое гордость. Рами намеревался не просто не забывать, ведь теперь он понимал, почему отец улыбнулся в тот день в гостиной. Не от слабости или покорности, не из страха перед расправой. Он играл свою роль. Он показывал Рами, как это делается. Лги, Рамис. Это был урок, самый важный урок, который ему когда-либо преподали. Прячь свое истинное Я, Рамис. Покажи миру то, чего от тебя хотят. Создай образ, который все хотят видеть. Потому что, рассказывая собственную историю, ты получаешь над ними контроль. Скрывай свою веру. Свои молитвы, ибо Аллах все равно знает, что в твоем сердце. И Рами тоже играл свою роль. Он без труда ориентировался в английском высшем обществе. В Калькутте было немало английских таверн, мюзик-холов и театров. И в Йоркшире он лишь расширил представление о мире элиты, в котором вырос. Он усиливал и ослаблял свой акцент в зависимости от аудитории. Он усвоил все причудливые представления англичан о собственном народе, оттачивал их как искусный драматург и выплескивал обратно. Он знал, когда следует играть ласкара, когда слугу, а когда принца. Знал, когда нужно льстить, а когда заниматься самоуничижением. Он мог бы написать диссертацию о гордости белых, о любопытстве белых. Он знал, как заставить восхищаться собой и одновременно нейтрализовать себя как угрозу. Он отточил величайший из всех трюков, как надурить англичанина, глядя на него с уважением. Рами настолько в этом преуспел, что почти потерял себя настоящего. Он загнал себя в опасную ловушку, когда актер верит в собственной игре, ослепленной аплодисментами. Он мог представить себя аспирантом, осыпанным знаками отличия и наградами, богато оплачиваемым адвокатом на кафедре юриспруденции, признанным переводчиком, курсирующим туда-сюда между Лондоном и Калькуттой и каждый раз привозящим богатые дары своей семье. И порой Рами пугало, как легко он танцует по Оксфорду, каким близким кажется это воображаемое будущее. Снаружи он был ослепителен, внутри Чувствовал себя обманщиком, предателем. И он уже начал отчаиваться, задаваться вопросом, не станет ли лакеем империи, как и предполагал Уилсон, ведь осталось так мало возможностей для сопротивления колониализму, и они казались такими безнадежными. Пока на третьем курсе не воскрес из мертвых Энтони Риббен, который спросил его «Ты с нами?» Рами заглянул ему в глаза и без колебаний ответил «Да».